Глава третья «Стопа! Бака! Стоп назад!» — крикнул туземец Лоцман английскому механику Короско в тот момент, когда маленький проходик вырезался носом в коричневый береговой ил, а течение прибило его так, что он встал вдоль берега. Длинный мостик был перекинут. И шесть человек, рослых солдат, в небесно-голубых мундирах суданского регулярного корпуса, которые предназначались для эскорта туристов, ровным, мерным шагом сошли на берег. Они смотрелись бравыми молодцами, и прямые, стройные фигуры их красиво выделялись на ослепительно ярком фоне утреннего неба. На высоком берегу, вдоль самой кручи, Выстроили ряд оседланных осликов, приготовленных для туристов. В воздухе висел неумолчный гомон крикливых, разноголосых, черномазых мальчуганов-погонщиков. Каждый из них своим гортанным, пронзительным голосом выкрикивал достоинство своего животного, всячески пороча осла своего товарища. — Как жаль, что ваша супруга не едет с нами, Бельмонт! — заметил полковник Кочрень-Кочрень. — Я боюсь, что она схватила легонький солнечный удар вчера. У нее страшная головная боль. — Я хотела остаться, чтобы она не была одна, — сказала сердобольная и самоотверженная мисс Адамс но узнала, что миссис Шлезенгер отказалась участвовать в поездке из-за опасения, что она будет слишком утомительна для ее ребенка, следовательно, миссис Бельмонт не будет одна. — Вы очень добры, мисс Адамс, но жена моя, вероятно, не успеет соскучиться, ведь часам к двум мы будем уже здесь, — сказал ирландский фрейшутц. — Почему вы так думаете? — Хотя бы потому, что мы не берем с собой никакой провизии, а я надеюсь, что наш проводник не задался целью заставить нас умереть с голода. — Будем надеяться, — отозвался полковник. — Эта пустыня обладает замечательным свойством придавать особый вкус и прелесть даже самому скверному вину. Наглотавшись пыли, всегда бываешь особенно рад проглотить что-нибудь получше этого. Высокоуважаемые леди и джентльмены, провозгласил обычным торжественным и звучным голосом Мансур, драгоман и проводник. Мы должны вступить в путь немедленно, чтобы вернуться до полуденного жара, который здесь в пустыне совершенно нестерпим. «Советую вам, господа, вооружиться вуалями, синими или лучше зелеными, потому что свет ослепительно ярок для глаз. Вам, мистер Стюарт, я приготовил отменного призового осла, которого мы всегда приберегаем для людей особенно полновесных». теперь, высокоуважаемые леди и джентльмены, прошу сходить на берег». Все стали, одни за другими, спускаться с мостика и затем выбираться на крутой, высоко вздымавшийся берег. Впереди всех выступал Стефанс, тонкий, сухопарый, обстоятельный даже в походе, с неразлучным бедекером в ярко-пунцовом переплете под мышкой. Он любезно предложил одну руку мисс Адамс, а другую — ее прелестной племяннице, чтобы помочь им взобраться. При этом книга выскользнула у него из-под руки и полетела вниз, под ноги следующей пары. При громком детском смехе мисс Сади. Полковник Кочрэнь любезно подобрал книгу, которую у него взяла Сади, и, прижимая ее к груди, уверяла — что донесет ее более благополучно до верха, чем ее законный владелец. За полковником, рядом с которым горделиво выступал Бельмонт, следовал медлительный и равнодушный ко всему молодой дипломат, а за ним тучный священнослужитель и, наконец, стройный, легкий и сильный хидинглый и добродушный болтливый Фарде, который заметил, — Как видите, мы сегодня с эскортом. — Да, я уж это заметил. — Псссс! — воскликнул француз, вскидывая вверх руки комическим жестом. — Это все равно, что брать эскорт от Парижа до Версаля. Все это та же комедия «Монами». Она, конечно, никого не проведет, но это входит в состав программы. К чему эти бедняги-солдаты, а? — обратился он к Мансуру. Так как роль Драгомана состояла в том, чтобы угождать всем и каждому, то, осторожно оглянувшись кругом и убедившись, что никого из англичан нет поблизости, он отвечал «Это смешно, но что вы хотите? Таково официальное предписание египетского правительства». «Египетского. Скажите лучше английского. Исключительно английского» забавно выглядела эта пестрая кавалькада люди никогда не садившиеся верхом принуждены здесь взгромоздиться на ослов когда эти ослы пустятся в скач а нильская кавалерия мчится во весь опор Такую забавную картину с развивающимися по ветру длинными вуалями, разнообразными, неуклюже болтающимися в седле фигурами туристов, размахиванием рук и непроизвольным мотанием голов, трудно увидеть еще где-либо. Бельмонт прямой как шест на маленьком беленьком ослике. Махал шляпой в воздухе, посылая прощальный привет жене, поднявшейся на палубу, чтобы проводить его. Коч Рень, соблюдая строго кавалерийскую посадку, ехал подле него. Немного позади ехал Сесиль Броун с такой физиономией, словно он считал пустыню едва ли приличным местом для себя. Да и вообще сомневался даже насчет добропорядочности целого мира. Позади них тянулись остальные. подле каждого бежал черномазый крикливый мальчишка, подымая целые облака пыли своими босыми ногами. — Право, как все это восхитительно и прекрасно! — весело воскликнула Сади. — Мой осел бежит, как на роликах, а седло у меня покойная точно люлька, и посмотришь... «Как красивы, как кокетливы эти украшения на уздечке!» «Нет права, вы должны написать!» «Ре, осленок, мистер Стефанс!» — шутила девушка. Стефанс смотрел на оживленное детское личико своей прелестной спутницы, приветливо улыбавшаяся ему из-под кокетливой соломенной шляпки. И ему хотелось сказать ей так же искренно и просто, как всегда говорила она, что она восхитительна и прекрасна. Но его смущал страх, что он может обидеть этим, прогневать ее своими словами и испортить их милую дружбу, которую он так дорожил. И вместо того искреннего признания он только улыбнулся ей и сказал, — Вы, кажется, особенно счастливы сегодня. — Да. Кто бы ни был счастлив и доволен на моем месте, вдыхая в себя этот чистый вольный воздух, видя над головой своей это чудное голубое небо, а кругом этот искрящийся желтый песок, сидя на превосходном животном, кротком и послушном. — У меня все есть, чтобы быть и чувствовать себя счастливой, — сказала она. — Все? — переспросил Стефанс. «Все, что мне требуется в данный момент, для моего счастья». «Мне кажется, что вы еще ни разу не испытали, что значит чувствовать себя несчастной». «О нет, я иногда чувствую себя ужасно несчастной. Бывало, я плакала целыми днями, когда была еще в СМИС-колледже, и другие девушки просто от бешенства доходили, желая узнать причину моей горести» тогда как в сущности я сама не знала никакой причины, вы знаете, иногда находит на человека Бог весть от чего беспричинная тоска, словно все кругом вдруг затянет черной пеленой, и хочешь не хочешь, а ты чувствуешь себя глубоко несчастный, хотя и не понимаешь и не можешь дать себе отчета, в чем именно состоит твое горе, но у вас вероятно Никогда не было действительно серьезной причины. Нет, мистер Стефанс, вся моя жизнь, можно сказать, была до настоящего времени сплошным праздником, и когда я теперь оглядываюсь назад, то должна сознаться, что никогда не имела основания чувствовать себя несчастной. От всего сердца желаю вам, мисс Ади чтобы вы могли сказать то же самое, когда доживете до лет вашей тетушки, которая, кажется, что-то кричит нам. — Я желала бы, мистер Стефанс, чтобы вы ударили моего погонщика, который не перестает все время дубасить это несчастное животное, невзирая на мой протест, — кричала мисс Адамс, поравнявшись с племянницей и ее спутником. — Эй, Драгоман Мансур, скажите этому скверному мальчишке, что я не потерплю, чтобы он мучил бедное животное. Скажите, что ему должно быть стыдно. Да-да, маленький негодяй, ты должен стыдиться. Смотрите, он еще скалит на меня зубы, точно реклама зубной пасты. этокий мерзкий мальчишка. Что вы думаете, мистер Стефанс, не связать ли мне этому черномазому солдату... «Пару шерстяных чулок, и позволят ли ему их носить? А то этот бедняга имеет повязки на ногах». «Это его пути, мисс Адамс», — пояснил полковник Кочерин. «Мы в Индии убедились, что это превосходно поддерживает ногу во время ходьбы. Это несравненно лучше всяких чулок». «Ну, не скажу», — возразила мисс Адамс. Это ужасно напоминает скаковую лошадь, у которой забинтованы ноги. Но все же это очень торжественно, что мы сегодня находимся в сопровождении эскорта, хотя месье Фарде и говорит мне, что в этом нет никакой надобности. — Это только мое личное мнение, мисс Адамс, — сказал француз. — Весьма возможно, что полковник кочрен держится совершенно другого мнения. — Это мнение, месье Фарде. Диаметрально противоположно мнению господ военных, которым поручено заботиться о безопасности границы, холодно отозвался Кочрень-Кочрень. Я надеюсь, что все должны со мной согласиться, что эти чернолицы и воины в своих ярких мундирах, несомненно, придают живописность окружающей обстановке, кроме нескольких человек-солдат, составлявших эскорт туристов то тут, то там, словно вырастал из земли черномазый солдат в небесно-голубом мундире, быстро шагавший по песку пустыни с ружьем за плечом. На мгновение худая воинственная фигура его резким силуэтом вырисовывалась на ярком фоне неба, и затем вдруг словно проваливалась в землю и исчезала, тогда как на расстоянии сотни шагов вырастал из земли другой солдат, с тем, чтобы исчезнуть точно таким же образом. — Откуда они берутся? — спросила Сади, следя глазами за этими голубыми фигурами. — Я так и полагал, что вы пожелаете узнать об этом, — сказал Стефанс, который был всегда особенно счастлив, когда ему удавалось предугадать какое-нибудь желание хорошенькой американки. — И я сегодня утром справился нарочно в нашей судовой библиотечке, Вот оно и есть, то есть о черных солдатах. Здесь сказано, что они принадлежат к десятому суданскому батальону египетской армии. Она набирается из племен Динка и Шелук, двух негритянских племен, живущих к югу от страны Дервишей, в экваториальной области. «Как же эти рекруты пробираются через страну Дервишей?» — спросил Хиддинглэй. — Я полагаю, что это не представляет особого затруднения, — пробормотал месье Фарде, многозначительно подмигнув молодому американцу. — Старейшие солдаты, — пояснил полковник Кочрэнь, — представляют собой остатки прежнего черного батальона. Большинство их служили еще при Гордоне в Хартуме. Остальные же, по большей части, дезертиры из армии Махди. — Ну, пока в них не представляется надобности, я готова согласиться, что они выглядят очень красиво в своих голубых куртках с медалями на груди, — заметила мисс Адамс. — Но если бы были какие-нибудь беспорядки или что-либо в этом роде, то полагаю, что для нас было бы приятнее, чтобы они были менее живописны, но не столь черны. — Не могу с вами согласиться, мисс Адамс, — возразил Кочеринь. — Я их видел в деле, и могу вас уверить, что на них вполне можно положиться. — Уж так и быть. Я положусь на ваше слово, полковник, — тоном бесповоротной решимости произнесла мисс Адамс, и на этом разговор на время прекратился. До сих пор путь лежал по берегу реки, извивавшейся влево от наших туристов. В этом месте Нил был широк, могуч и глубок благодаря близости порогов. Немного выше уже виднелись черные валуны, увенчанные белую пеной, и сам берег становился скалистым. Среди этих скал выделялся громадный, своеобразный, далеко выдвинувшийся вперед утес с полукруглой площадью, образующий вершину. Всем сразу стало ясно, что это и есть знаменитый рубеж Дикой Африки и цивилизованного Египта. Маленькая кавалькада пустила своих ослов галопом. Вдали виднелись на желтом фоне песка пустыни группы черных скал, и среди них высились обломки колонн и полуразрушенных стен. Проворный и славоохотливый драгоман соскочил со своего осла и, приняв живописную позу, стал в ожидании, чтобы подъехали отставшие и собрались вокруг него. «Этот храм, высокочтимые леди и джентльмены», возгласил он громким голосом аукциониста, собирающегося продать ценную вещь тому, кто даст за нее больше. «Этот храм, господа», Великолепный памятник восемнадцатой династии. Вот и изображение. Барельеф Тутмоса Третьего. И он указал концом своего хлыста на резко выделявшиеся на стене иероглифы у себя над головой. Он жил за тысячу шестьсот лет до Христа, и письмена эти начертаны здесь для увековечения памяти о его победоносном нашествии в Месопотамию. Здесь мы видим изображение всей истории его жизни, начиная с детского возраста и вплоть до его возвращения в Египет с толпами пленников, привязанных к его колеснице. Здесь вы видите, как его венчает Нижний Египет, а Верхний Египет приносит жертвы в честь его победы великому богу Аману-Ра. А вот здесь... «Он влечет за собой своих пленных и, по обычаю того времени, отрубает каждому из них правую руку. Вот в этом углу вы видите небольшую кучку. Это все правые руки пленников». «Боже правый! Не желала бы я быть здесь в те времена!» — воскликнула мисс Адамс. «Здесь и сейчас ничто не изменилось», — небрежно уронил Сесиль Броун. «Восток остался тем же Востоком». Я ничуть не сомневаюсь, что на расстоянии какой-нибудь сотни миль отсюда, а может быть и ближе. — Да полно вам! — остановил его шепотом Кочерэнь. — А что это? — осведомился проповедник Джон Стюарт, указывая длинным тростником на одну из фигур на стене. — Это гиппопотам! — пояснил Драгоман. — Гиппопотам! — воскликнули хором туристы. — Да ведь он не больше поросенка! — «Смотрите, царь, шутя, пронзил его своим копьем. Это они нарочно изобразили его малым, чтобы показать, что для царя такое дело сущий пустяк», — объяснил Мансур. «Так вы видите, например, что все его пленники не достигают даже колен фараона. А это отнюдь не значит, что эти люди были столь малорослы или что фараон был такого громадного роста, Но этим хотели выразить, что он был несравненно могущественнее и сильнее этих людей, что он был велик и могуч. Вы видите также здесь, что он больше своего коня, и это тоже потому, что он фараон, царь, а это животное, только лошадь. Точно так же вот эти женщины, которые здесь изображены, они тоже крошечные в сравнении с фигурой царя, потому что он велик и могуч, а это его маленькие жены». «Вот прекрасно!» — возмущенно воскликнула мисс Адамс. «Значит, если бы они здесь изобразили его душу, то, вероятно, пришлось бы ее рассматривать в лупу. Ведь стоит только подумать, что он позволил изобразить в таком виде своих жен». «Если бы эти иероглифы были начертаны в настоящее время...» — любезно сказал месье Фарде, — то, вероятно, мы увидели бы изображение большой и сильной женщины и маленького супруга. Сесиль Броун и Хиддинглей отстали от главной группы туристов, так как комментарии Драгомана и шутливая болтовня туристов раздражали их нервы, нарушая торжественное настроение. Стоя в стороне, они смотрели, как следовало мимо серой безмолвной стены, пестрая и забавная группа туристов с поднятыми лицами и откинутыми назад шляпами, над которыми велись с криком спугнутые в развалинах совы. — Мне кажется положительным святотатством это шутовство и этот гам и смех, — сказал оксфордский питомец. — Я рад, что вы испытываете то же, что и я, — сказал Хиддинглей. Вот почему я предпочитаю всем развалинам, которые я видел, те, которых я не видал. На мгновение на лице дипломата мелькнула светлая улыбка, слишком скоро уступившая место его обычной маске чопорного человека. — У меня, видите ли, есть подробная карта, — продолжал молодой американец. И на ней, где-то среди дикой непроходимой пустыни, далеко-далеко отсюда, Я вижу обозначенные развалины, остатки какого-то древнего храма, кажется, храма Юпитера Амона, одного из великолепнейших древних святилищ. И вот эти развалины, таинственные, забытые, одинокие в своем ненарушимом покое, простоявшие десятки веков, до которых не коснулась ни святотатственная рука, ни нога туристов. Вот эти-то развалины волнуют мое воображение. — Да, это так, — подтвердил Сесиль Броун. Если бы можно было, бродя бесцельно и одиноко, неожиданно наткнуться на эти самые развалины, которые мы теперь видим перед собой, и очутиться совершенно одному в полумраке этих сводов, то впечатление было бы без сомнения подавляющее. А при такой обстановке, как сейчас, когда Бельмон сосет трубку и причмокивает губами, когда Стюарт сопит и пыхтит, как дырной паровой катер, когда Мисс Сади Адамс смеется своим детским серебристым смехом. «А эта болтливая сорока, Драгоман, дает свои пояснения, как будто отвечает бессмысленно затверженный урок», добавил Хиддинглей. «Мне страстно хочется отдаваться своим думам и впечатлениям, но я не могу. Не могу, потому что мне все это мешает». Мною овладевает такое бешенство, такое раздражение, что я готов отколотить того, кто первый подвернется мне под руку. Подумайте только, пропутешествовать такую даль, как из Америки в Египет, для того, чтобы видеть эти пирамиды и обелиски, и храмы, и все эти уцелевшие остатки древнего мира, и в результате не сделать ничего лучше, как сердиться на все окружающее и отколотить мальчишку-погонщика. Ведь это уже, право, обидно!» Молодой дипломат рассмеялся своим милым сдержанным смехом, смехом усталого, разочарованного человека. «Они, кажется, двинулись дальше», — сказал он, указывая глазами на группу туристов, потянувшуюся от развалин к берегу. Оба собеседника поспешили присоединиться к своим спутникам. Теперь путь их лежал между большими валунами и каменистыми холмами. Узкая извивающаяся тропа пролегла между черными фантастическими скалами, напоминавшими шахты каких-нибудь копий. Вся маленькая компания почему-то притихла и смолкла. Даже сияющее, жизнерадостное личико сади как будто омрачилось под впечатлением суровой и мрачной природы. Солдаты эскорта примкнули к туристам и шли теперь по обеим сторонам, растянувшись в группы. Полковник Кочерень и Бельмонт опять ехали рядом. Они замыкали шествие и теперь немного поотстали. «Знаете, Бельмонт, вы, вероятно, будете смеяться надо мной, но, признаюсь, мне положительно жутко здесь. Когда мы обсуждали там, в салоне Кароска всю эту экскурсию, Она оказалась приятной и безопасной, но здесь как-то невольно чувствуешь себя оторванным от цивилизованного мира, — заметил полковник. Хотя компании туристов еженедельно посещают эти места, и никогда ничего неприятного не случалось. Бельмонт глубокомысленно покачал головой. — Я, видите ли, не боюсь опасности. И не раз бывал в боях, но то дело другое. Во-первых, на то идешь, к тому готовишься. Затем в подобных случаях идти навстречу опасности — наша обязанность, наш прямой долг, а всякий из нас привык делать свое дело. Но когда с вами женщины или такая беспомощная толпа, как вот эта, — он указал на туристов, — то поневоле становится ужасно. Конечно, один из тысячи шансов на то, чтобы с нами могло случиться что-нибудь неприятное, но если бы что-нибудь случилось, то не дай бог. Впрочем, что об этом говорить? Всего удивительнее, однако, то, что все они, очевидно, нисколько не сознают, что им может грозить какая-либо опасность. Положим, что платье английского покроя для прогулки мне нравится, Раздался впереди них звонкий голос Сади Адамс. Но для вечернего платья французский покрой много изящнее и элегантнее, чем все, что может придумать наша английская мода. Полковник невольно улыбнулся. «Она совершенно беспечна. И я, конечно, никому, кроме вас, Бельмонт, не скажу о том, что думаю. Надеюсь, что все мои опасения кажутся неосновательными, но как это не смешно». «Меня томит какое-то предчувствие беды», — сказал Кочеренни. «Я, видите ли, легко могу себе представить шайку бедуинов, арабов или дервишей, как вы их называете, шатающихся в поисках легкой добычи, но не могу себе представить, каким образом они именно сегодня и именно в это время могут явиться сюда. Каким образом им может стать известно о нашем посещении этой скалы?» «Если принять во внимание, что все наши планы здесь всем заранее известны, и что всякий уже за неделю знает все подробности предполагаемой нами программы, знает, где и в какое время мы должны находиться, то уже не покажется столь невероятным, чтобы и им могло быть известно об этом», возразил полковник Кочерень-Кочерень. «Положим, что это весьма слабая вероятность», — сказал Бельмонт. Но в душе он все-таки был рад, что его жена осталась в каюте Короско. Теперь угрюмые скалы остались у них позади. Конический утес резко выделялся на ярко-желтом фоне песка. — Эй-ах! Ей-ах! — принялись кричать на все голоса черномазые погонщики ослов, и усердно колотить бедных животных своими палками, подбодряя их скорее добежать до подножия скалы. Ослы пустились вскачь, и несколько минут спустя туристы были у цели. Драгоман пригласил всех мулов и пешком подняться на вершину знаменитого утеса Абукир. При этом он обратил их внимание на то, что все бока утеса исчерчены именами великих людей, побывавших тут, и что здесь есть имена людей, живших задолго до Христа. «Быть может, тут есть и имя Моисея?» — осведомилась мисс Адамс. «Ах, тетя, вы удивляете меня!» — воскликнула Сади. «Что же тебя так удивляет, милая? Ведь он же был в Египте, был великим человеком и, быть может, проходил здесь?» «Весьма вероятно, что имена Моисея и Геродота тоже были здесь, но исчезли с течением времени». «Но имена Бельзони и Гордона вы найдете на этой стороне скалы немного повыше», заявил Драгоман. Спустя минут пять все маленькое общество было уже на полукруглом плато вершины скалы. Отсюда открывался действительно великолепный вид. Утес-великан, черный и грозный, отвесной стеной спускался в реку, достигая высоты полутора ста футов, а у подножья его Пенись и бурля, мчала свои темные, мутные волны река, глубокая, широкая и могучая в этом месте. Противоположный берег представлял собой безотрадную дикую пустыню, усеянную громадными черными валунами и обломками скал. Нигде, ни в каком направлении не было видно ни малейших признаков человеческой жизни. Там вдали сказал Драгоман, указывая своим хлыстом на восток. Проходит военная дорога, ведущая от Вадихальфы к Сарре, расположенной к югу отсюда, за этими чернеющими холмами. Те две голубые горы, там, на самом краю горизонта, находятся в Донголе, то есть более чем в ста милях от Сарры. Железная дорога, Проложена нами на протяжении сорока миль, но она много страдает от дервишей, которые превращают ее рельсы в копья и постоянно обрывают телеграфные провода. Э, теперь будьте любезны, господа, перевести ваши взгляды на ту сторону. Здесь открывалась грандиозная картина голой, беспредельной, бесконечной пустыни. Вблизи песок пустыни был ярко-золотой и ослепительно блестел на солнце. рассыпною нитью выстроились у подножья холма чернолицые солдаты эскорта в своих небесно-голубых мундирах и стояли неподвижно, опершись на свои ружья и отбрасывая от себя внушительную, почти черную тень. За этой золотой искрящейся равниной... Тянулась низкая линия холмиков, над которыми поднимался другой ряд холмов, более возвышенных. А за ними еще другой ряд вздымал свои головы над плечами предыдущих. И все они тонули в бледно-фиолетовой дымке прозрачной дали. Все они не были высоки. Высочайшие из них едва ли достигали ста футов высоты, но дикие зубчатые вершины — их крутые откосы, раскалённые солнечными лучами, чуть не до красна, придавали им особенно суровый характер. Это Ливийская пустыня, господа, с театральным жестом импресарио возгласил Мансур. Величайшая пустыня в целом мире. Если бы вы, господа, пошли отсюда прямо на перерез на запад, не сворачивая ни к северу, ни к югу, то первое жилье, которое вы встретили бы на своем пути, были бы заселенные места Америки. Да, мисс Адамс, ближайшая в этом направлении цивилизованная страна — это Америка. Но мисс Адамс даже не слышала этого обращения к ней, так как внимание ее было отвлечено ее племянницей. Сади в порыве восхищения схватила ее одной рукой за руку, а другой указывала ей вдаль. Нет, право... Только этого и недоставало для полноты картины. Боже, что может быть красивее и живописнее этой беспредельной пустыни!» — восклицала она с разгоревшимся личиком и сверкающими от возбуждения глазами. — Поглядите, мистер Сефенс, видите этих людей верхами на верблюдах, появляющихся из-за этих лиловых холмов, точно в туманных картинах? Все невольно взглянули в ту сторону, куда указывала девушка. Длинною вереницей выезжали один за другим на равнину величественные всадники в красных тюрбанах, появляясь из оврага между холмов. Все точно замерли. Даже жужжание мухи казалось вполне внятным звуком. Полковник Кочрэнь только что чиркнул спичку, чтобы зажечь свою сигару. Но спичка догорела до того, что обожгла ему пальцы, а сигара так и осталась незакуренной. Бельмонт тихонько свистнул, а Драгоман стоял с полураскрытым ртом и смотрел вперед совершенно бессмысленными глазами. Остальные переводили взгляд с одного на другого из присутствующих с тревожным чувством ожидания чего-то недоброго. Первым прервал молчание полковник. Клянусь честью Бельмонт, воскликнул он, как видно, один из тысячи шансов на лицо.